Глава 15 В захолустном Нью-Гэмпширском городишке ни одно мало-мальски непривычное событие не пройдет незамеченным. Высунется из окна голова хозяйки, приоткроет веки лавочник, задремавший в дверях своего заведения. И потому, когда у дома Адамсов остановилась черная машина с нью-йоркским номером, об этом в считанные минуты знали все.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 Такими обычно изображают гангстеров в кинофильмах. И с этой мыслью Кей мигом слетела вниз по лестнице, чтобы первой встретить их в дверях. Она не сомневалась, что они прибыли от Майка или его родных, и лучше ей было представить их родителям самой. Нет, она и не думала стыдиться никого из друзей Майка. Просто ее родители, люди старого закала и коренные Янки,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 Но мужчина вынул лишь кожаную книжечку и, привычно тряхнув кистью, чтобы она раскрылась, показал Кей удостоверение личности. «Джон Филлипс — сыскной агент из полицейского управления города Нью-Йорка», — сказал он. Он кивнул на своего спутника, смуглокожего, с очень густыми, черными, как вакса, бровями. «Мой сотрудник — агент Сириани, а вы — мисс Кей Адамс». Кей молча наклонила голову. Филипс сказал, «Вы разрешите нам зайти на пару минут поговорить? Это насчет Майкла Корлеоне». Она посторонилась, пропуская их в дом. В эту минуту из бокового коридорчика, ведущего к кабинету, показался ее отец. «Что там такое, Кей?» — спросил он. Седовласый, худощавый и внушительный, он был не только пастором местной баптистской общины, но и славился в религиозных кругах своей ученостью. Ей не решилась бы утверждать, что до конца постигла его, он часто вызывал в ней озадаченность, но знала, что отец ее любит, хоть и находит, кажется, не слишком интересным человеком. Между ними никогда не было подлинной близости, но она ему доверяла, и потому отвечала не лукавя. Это приехали из Нью-Йорка, из полиции. Хотят от меня что-то узнать про одного знакомого студента. Мистер Адамс не удивился. «Так, может быть, пройдем ко мне в кабинет?» — сказал он. Агент Филлипс осторожно сказал. «Мы предпочли бы побеседовать с вашей дочерью наедине, мистер Адамс». Мистер Адамс учтиво возразил. «Это уж как посмотрит Кей, я полагаю. Что тебе больше устроит, девочка? Одна поговоришь с этими господами или лучше при мне? А хочешь при маме?» Кей покачала головой. «Лучше одна».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 «Или, может быть, получали от него вести?» Вопрос мгновенно насторожил ее. Она видела три недели назад шапки бостонских газет, возвещавшие об убийстве капитана нью-йоркской полиции и контрмандиста по имени Вергилий Солоца, промышлявшего наркотиками. В газетах было сказано, что это одна из операций подпольной войны, в которой замешано и семейство Корлеона. Она покачала головой. «Нет».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 «Майкл Корлеоне законопослушен до смешного, и я не помню случая, чтобы он сказал неправду».